Эш, Хэллоуин. Камвит у нас, и you will see. This Town of Хэллоуин. This is Хэллоуин. Паник это диско. В переводе с английского Иди с нами и увидишь наш город Хэллоуина. Конец примечания. Мы с Элиасом бродим по улицам Блумингтона, выпрашивая сладости, и меня охватывает чувство острой ностальгии. С Заком мы никогда не пропускали Хэллоуин. Для нас это был главный праздник в году. С 12 лет мы, забив на конфеты, пускались во все тяжкие и творили глупости с безудержной подростковой наивностью. А повзрослев, стали отдавать предпочтение вечеринкам. Там можно было хорошенько напугать девчонок, чтобы потом их утешить. Я праздную Хэллоуин впервые с тех пор, как уехал Зак. А для Элиаса это вообще первый Хэллоуин. Он разгуливает в маске убийцы из фильма «Крик», Вот только его маньяк хохочет и смотрит на окружающих умилительными глазами, как у персонажей манги. Мы подходим к зданию мэрии. «Сладость или гадость?» — кричит Элиас, когда перед нами открывается очередная дверь. Этот мальчик умен не по годам. Он разговаривает сложными фразами, и я не сомневаюсь, что в школе он будет сводить учителей с ума. Уже сейчас ходят разговоры о том, чтобы разрешить ему перескочить через класс. «Элиас — моя полная противоположность». Для меня единственным спасением был спорт. Если бы не он. Как только корзинка в форме тыквы наполняется доверху, я присаживаюсь рядом с Элиасом, чтобы сделать селфи с нашей добычей. Он выставляет пальцы в рокерском приветствии. Явно у меня подсмотрел. Как же я люблю этого мальчишку. Фотографию отправляю Заку, чтобы он тоже восхитился новым поколением. По квадратной площади перед Мэрией слоняются толпы детей — В этом году в моде зомби, которых Элиас слегка побаивается. Всякий раз, когда мимо нас, подволакивая ногу, проходит очередной размалёванный идиот, издающий страшные звуки, Элиас забирается ко мне на руки. Что касается меня, я всегда любил наряжаться в клоуна-психопата. Мне нравилось разрушать этот смешной по сути своей образ. Но в этом году, как и в прошлые годы, я предпочел не наряжаться вообще и остаться собой, одиноким унылым шутом. То, что Элиас помешался на конфетах, позволило мне отвлечься от рутины. Если бы не он, я бы тусовался на дурацкой студенческой вечеринке, выбирая между вампиршей и сексуальной мумией. Погрузившись в свои мысли, я не сразу замечаю, что мы оказались рядом с импровизированным парадом зомби. Один из ходячих мертвецов, не пожалевший фальшивой крови, отрывается от толпы и устремляется в нашу сторону. Этот зомби явно спортсмен из университетской команды, Его выдает старая спортивная куртка с официальной символикой клуба. Судя по скорости и громкому рычанию, он накачан гормонами. Бедный Элис прижимается ко мне, плача от страха. За спиной у нас испуганно кричит девушка, и я понимаю, что на самом деле зомби нацелился на неё. «Эй, потише, тут дети! Если не хочешь травмировать их на всю оставшуюся жизнь!» «Упс, извини, что-то я слишком вжился в роль!» Я наклоняюсь и беру Элиса на руки. Тот крепко обнимает меня за шею. Он до сих пор дрожит. Если хочешь действительно вжиться в роль, иди и закопай себе на кладбище, придурок. «Не волнуйся, все хорошо», — шепчу я на ухо Элиасу, поворачиваясь спиной к ходячему мертвецу. «Я никому не дам тебя обидеть». «Эш?» Я оборачиваюсь и вижу, что рядом с зомби стоит Харли Квин из отряда самоубийц. И привлекательностью, и фигурой она определенно превосходит оригинал. Эта девчонка излучает бешеную сексуальность. А под одновременно возбуждающим и безумным макияжем скрывается «Чёрт, это же Скай!» Она полностью преобразилась, и дело не только в светлом парике. Когда я перестаю изумленно на нее пялиться, то узнаю в зомби того самого парня, с которым она была в пиццерии. Не помню, как его зовут, но его репутация мне хорошо известна. «Скай!» Она произнесла мое имя с досадливой ноткой, как будто сама себе пообещала никогда больше со мной не разговаривать. Но сейчас у нее нет выбора. Вся эта ситуация меня забавляет. Аскай Скай неотрывно глядит на меня, и я понимаю, что ее очень интересует Элис. Привет, чувак! Я Джош. Он протягивает мне руку, но я не спешу ее пожимать. Учитывая, что я держу ребенка, это не вызывает вопросов. Я смотрю на Скай, но она успевает отвести взгляд. «Прости, что напугал мелкого. Надеюсь, ты не в обиде, приятель. Крутой костюм!» Элиас в ответ только прижимается ко мне еще крепче. А я борюсь с желанием врезать этому дешевому зомби. Повисает неловкая пауза. «Если сегодня Скай снова с этим парнем из пиццерии, значит, они встречаются. Наверное, мне стоит порадоваться, что я был прав. Эта девушка не создана для мимолетных увлечений». И ее зарождающиеся отношения с Джошем служат тому подтверждением. Что ж, тем лучше для нее. Как его зовут? спрашивает Скай. Решила нарушить обед молчания. Кажется, я целую вечность не слышал ее голоса и интонации, которые с головой выдают все ее чувства. Элис! Элис, поздоровайся со Скай. Малыш, до этого прятавший лицо на моем плече, поворачивается к ней. Красивая девушка с розово-голубым макияжем и озорной прической, судя по всему, производит на него впечатление, потому что он робко бормочет. «Здравствуйте». «Ты такой храбрый, не боишься гулять вечером в Хэллоуин. А где твоя мама?» «На работе», — отвечает Элиас. «Ох, не повезло ей, но у тебя отличный телохранитель. Хочешь конфетку?» Мне не слишком нравятся вопросы, которые она задает но радует то, что Элиас реагирует на предложение и просит поставить его на землю. Скай копается в сумке и достает огромный леденец на палочке, по цвету, совпадающий с ее костюмом. Она протягивает его Элиасу, и тот хватает конфету, а потом кидается Скай на шею, чтобы поцеловать, даже не позаботившись о том, чтобы снять маску. Судя по выражению лица Скай, на ум приходит рыба, которую внезапно вытащили из воды. Она не привыкла общаться с детьми и теперь не знает, что делать. Ладно, подозреваю, что у вас куча планов, так что желаю хорошего вечера. Думаю, Элиас достаточно насмотрелся. Спасибо за леденец. Перебивает меня Элиас. Твой друг меня напугал, но ты мне нравишься. Ты же клоун. Чтобы впечатлить Элиаса, Скай принимается изображать веселую Харли. Особенно ей удается безумный смех. А Элиас заливисто хохочет в ответ. Чёрт. Похоже, подружка Джокера его очаровала. А ведь Элиас тяжело сходится с людьми, хотя дети обычно без проблем заводят друзей. Я подзываю его к себе, и он идет гордо неся леденец. А Скай выпрямляется, и в ее взгляде мелькает сомнение. «Мы идем в волшебный театр. Сегодня там ретроспектива Ромера. Во время перерыва Джош с товарищами по команде будут изображать атаку зомби, поэтому он так нарядился. Он не собирался пугать детей на улице». «Тебе не нужно его оправдывать». «А ты Эш, уже запланировал что-то кошмарное на вечер. Если хочешь, тоже приходи в театр», — предлагает Джош, попутно обнимая Скай за плечи. Кажется, она этого не ожидала. «Никогда не любила оживших мертвецов. У меня на вечер есть дела поважнее, так что развлекайтесь», — отвечаю я. Я смотрю вслед их не слишком гармоничной паре, а Элиас вкладывает свою маленькую ладошку в мою руку. Я подмигиваю ему и улыбаюсь. «Скай красивая», — говорит он. Еще какая красивая!» Киваю я. Но я вкладываю в эти слова совсем другое значение. Мне с трудом удается оторвать взгляд от ее мини-шортиков, выгодно обтягивающих маленькие ягодицы. Это зрелище пробуждает воспоминания о ночи, которая так и не получила достойного завершения. Определенно Хэллоуин мой любимый праздник.